Глава одиннадцатая. Ничего интересного возле корпусов электроподстанции напарники не обнаружили. Сожженный автомобиль, несколько выбитых окон и висящие вдоль опор оборванные провода. «Давай зайдем за угол, посмотрим на электродную вышку и вернемся на горку», – предложил Джим. «Хорошо». Тони прикрыл забрало, чтобы еще раз взглянуть на показатель запаса снарядов. Оставалось полторы сотни разных, а гранат не было совсем. Он извел их на ретивых рейдеров-бунтовщиков. Без гранат Тони чувствовал себя неуютно. Приминая высохшие стебли многолетних трав, напарники проложили тропу к ближайшему корпусу электрораспределительной станции. Джим первым вышел из-за угла и остановился. Тони шагнул следом и тоже замер. «Ё-моё!» Только и смог произнести он. «Надеюсь, он нас не видит?» Пробормотал Джим, впервые за все время чувствуя себя беззащитным, несмотря на то, что гранаты у него еще оставались. У основания электродной вышки, опутав ее массой мутноватой плоти, лежал огромный тепловой червь. Такой большой, что сравнивать его со всеми виденными прежде не имело смысла. Его объем составлял не менее 5000 кубических метров, а питательная вакуоль, которой этот монстр перерабатывал полученные скважины электричества в тепло, была размерами с автобус. С поверхности тела червя в воздух поднимались искрящиеся паутинки, которыми ненасытное чудовище ухитрялось получать тепло даже из губительных для него солнечных лучей. «Давай-ка аккуратно за угол!» «Надеюсь, он нас не почувствовал». «Не почувствовал, он слишком занят», – заверил напарника Тони, и они, затаив дыхание, отступили за угол. «Фу!» – выдохнул Джим и с запозданием закрыл забрало. «Будем вызывать карателей». «Да тут даже каратели не помогут, здесь бомберы нужны». Джим включил канал связи с группой орбитальной поддержки. «Алло, я Трейсер. Кто-нибудь слышит меня?» «Мы вас даже видим, сэр. Ваша метка возле группы зданий станции электроподачи города Сом. Правильно?» «Правильно, приятель. Вы видите вышку с электроскважиной?» «Нет, видеть мы ее не можем, но координаты этого сооружения нам известны». «Короче, так». «У основания вышки находится червь размером с трехэтажное здание, который пожирает гигаватты тепла». «Вы предлагаете нанести по нему удар?» «А вы что предлагаете? Сделать вид, что мы его не заметили?» «Если он двинет в город, карательные подразделения будут превращены в холодные кристаллы. Понимаете меня?» «Да, сэр», – не слишком уверенно ответил дежурный. «Вот и отлично». «Рассчитайте удар так, чтоб нас не накрыло, и действуйте!» «Да, сэр, только не могли бы вы назвать свое имя и звание!» «А что, позывного вам мало?» «Позывной — это позывной, а ответственным быть кто-то должен!» «Хорошо, Джим Симмонс, капитан легкой кавалерии!» «Благодарю, сэр!» — отозвался повеселевший дежурный. «Сейчас ударим!» передаю координаты цели бомберу напарники переглянулись тони с выражением сомнения на лице покачал головой джим еще раз высунулся из-за угла чтобы удостовериться что червь никуда не делся сейчас мы тебя поджарим проворчал он давай рванем отсюда а предложил тони но где гарантия что они правильно рассчитают удар? Джим согласился. Гарантии не было. Где-то вдалеке ударил гром. Возможно, это бомба в атмосфере уже проходили звуковой барьер. Бежим! крикнул Тони, и напарники так рванули к пригорку, что амортизаторы опор начали постукивать. Добежать они не успели. Ударная волна хлестнула по зданиям, взметнув в воздух куски бетона и кровельный материал. Напарники упали в сухую траву, напряженно ожидая дождя из обломков. Однако обошлось. До них долетели только мусор и пыль. «Вроде все», — сказал Джим. «Да вроде», — согласился Тони. Они поднялись и стали осматриваться, сравнивая увиденное с тем, как эта местность выглядела пару секунд назад. «Я говорил, что они плохо считают», сказал Тони, отряхивая со шлема мусор. «Плохо считают», — согласился Джим. «Надеюсь, они не снесли наш барражер?» «Не снесли. Он, он летит». С юго-западного направления, маневрируя среди взметнувшихся столбов пыли, на помощь напарникам спешил робот-эвакуатор. Джим усилил сигнал своего маяка, чтобы эвакуатору проще было наводиться». «Раненые есть?» – подал запрос баражер. «Раненых нет!» – тем же кодом ответил Джим. Это означало, что эвакуатор мог приземлиться там, где ему удобнее, а не пытаться зависнуть над обессиленными пострадавшими. Спустя минуту Джим и Тони уже сидели в тесном салоне эвакуационного судна, и оно, напряженно гудя двигателями, уверенно набирало высоту. «Приказ управления!» «Пройди над городом», – вслух произнес Джим. «Запрещено приказом вышестоящего лица», – деревянным голосом отрапортовал автопилот, продолжая уводить баражир от города. «Тони, прочисть-ка ему мозги». «Придется», – ответил тот и, высвободив руки из манипуляторов, стал прилаживать к вводной панели машины взломщика. Через десять секунд автопилот жалобно пискнул и сдался. «Повторите приказ управлению, попросил он. «Пройти над городом. Северо-западная окраина. Высота триста метров». «Слушаюсь, сэр. Выполняю». Баражир сделал разворот и полетел к Сомму. а напарники припали к широким иллюминаторам и стали наблюдать за тем, что происходило неподалеку от места высадки десанта. Как они и предполагали, высадившиеся команды тяжелых роботов утюжили легких рейдеров, подавляя возникший мятеж. А на юго-западе, возле высотного здания с голубоватой облицовкой, два приземлившихся на площади транспорта высаживали подразделения прикрытия и бригады живых экспертов. «Они убили стрелка Гелиса только за тем, чтобы мы не добрались до водородного процессора первыми», задумчиво произнес Джим. «Правильно, и даже рейдеров не пожалели ради такого спектакля». «Правильно, вот мы сейчас летаем и видим, что с ними ведут настоящую войну и должны прийти к выводу, что бунт был настоящим». Эвестер ведь не знал, что мы встретим в подвале других информированных Гелисов. По крайней мере, они их там не нашли. Мы быстро убрались в подземелье. Но теперь уже рейдеры добрались до подземной реки и доложили о стоящих у причала катерах. Эвестер сложит два плюс два и поймает Витару на выходе из канала. «Не, не поймает!» С ухмылкой возразил Джим и, оставив иллюминатор, сел ровнее. «А она что, была не до конца откровенна с нами?» «Уверен. Катер, на котором они убрались, может пройти и пять километров, и тридцать пять». «Скорее последнее». «Ну да, скорее что так».